мужчина вернулся. Ламбурден сразу узнал его: волосы ёжиком, и голубые глаза, и ниточки усов, и странный раздвоенный, как половинки абрикоса, подбородок. Стиснув зубы, Ламбурден бросился вперёд, и тут раздались выстрелы. Он упал на колени, пытаясь одной рукой достать Алису. Обнежи закружились у него в глазах, мостовая почему-то встала дыбом, и он словно со стороны услышал, как его собственная голова стукнулась о тротуар. Из ситруэля выгнулись какие-то тени. Ослепительно ярко вспыхнул свет фонаря. Вы узнаёте его? Медмозель, скочил кто-то. Да, это он, откуда-то издалека донёсся голос Алисы. Кругом было темно. Забирайте его, сказал другой тоже далёкий голос. Вам повезло. Он мог бы вас обоих укокошить. Мы уверены, что не ошиблись, спросил ещё кто-то. Может быть, сам приятель Алисы? Ошибки быть не может, отозвался один из полицейских. Во-первых, этот мерзавец прислал нам провокационное письмо, а во-вторых, вёл такие речи. Вот и барышня может подтвердить. А то, как он сорёл деньгами, понятно, откуда они у него взялись. Вы только посмотрите на эту садистскую рожу. Снова ослепительный свет в лицо. По-моему, он мёртв, продолжал полицейский. Что это там блестит у него на щеке? Честное слово, похоже на слезу. пошли, шотнул Алисе художник и увлёк её за собой в переулок. Угрожение совести. В книгах и в кино часто изображаются, как любовники, решив избавиться от докучиливого мужа, немедленно приступают к реализации своего замысла. Во всяком случае, так происходит в кино и в книгах определённого сорта. Однако в реальной жизни человеку не так-то легко решиться на это преступление. Гери убедился в этом на собственном опыте и был уверен, что ивонна, конечно, тоже. Нет, в том-то и всё дело, что он в этом уверен не был. А как было бы хорошо, он бы сказал: "Дорогая, я долго думал и пришёл к выводу, что мы не должны совершать этого кошмарного поступка. Мы не смогли бы больше смотреть друг другу в глаза, и вскоре угрызения совести задушили бы нашу любовь". А Ивонна ответила бы: "Ты прав, дорогой. Я тоже об этом немало думала. Наш план был безумен. Пусть всё остаётся как есть. В конце концов, Филипп не так уж нам мешает. Увы. Он вовсе не был уверен, что не увидит на лице егонны столь хорошо знакомой ему гримаску обиды или не услышит совсем другие слова. "Я так и знала", сказала Тана. "Языком болтать не страшно, это каждый может. А как доходит до дела? Вот если бы ты действительно меня любил," И это было бы несправедливо. Тери действительно любил Ивонну. Но означает ли в подобном случае понятие действительно то, что мужчина ради женщины должен идти на преступление? Мучительная альтернатива. Тери приходилось выбирать между шутким поступком и отказом от него, а отказ навеки разочарованная любовница воспримет как оскорбление. Он шагал всё медленнее, так что к вилле Делоров приблизился едва передвигая ноги, словно только начинал ходить после тяжёлой болезни. Долго стоял, держа руку на звонке и не решаясь нажать. Наконец позвонил. Дверь распахнулась, и Ивонна бросилась ему на грудь. Тири, если бы ты только знал. Филипп. Филипп, что случилось? Что с Филиппом? Не пугай меня. От волнения Ивонна не могла говорить. Ну отвечай же. Он мне Нет, Филипп Делор не умер. Он был близок к тому. Сердечный приступ случился с ним, когда он принимал ванну. Я вызвала родио. Инфаркт. Он сделал ему два укола. Днём ещё разйдёт. Нет никакой надежды. Вы рассчитывают, что часы его сочтины. Филиппа нельзя даже перевести в больницу. У тери так дрожали ноги, что пришлось прислониться к стене. Инфаркт. Часы сочтины. Чудесное несданное избавление. Он искал, чтобы сказать, но не мог найти слов. Сочувствие показалось бы сейчас чудовищным лицемерием, а радость отвратительным цинизмом. Он хранил молчание, предоставляя своей любовнице понимать это, как ей заблагорассудится. Впрочем, она снова заговорила сама. Ты пойдёшь к нему? разумеется, ответил Тьери. Хриплое, прерывистое дыхание Филиппа наполняло комнату. Глаза у него были закрыты, руки на груди переплетены удивительным образом. Бледные и запавшие щёки беспрестанно подёргивались. Теери приблизился, виновато опустив голову, остановился у ног умирающего, положил руки на спинку кровати, слёзы навертывались ему на глаза. Бедняга Филипп, всегда такой доверчивый, такой простодушный, такой деликатный, самому себе он мог признаться, никогда у него не хватило бы храбрости. И вот Филипп уходит сам в решающий момент. Можно больше не бояться ни презрения ионны, ни мучительного раскаяния преступника. Да, убийцей он не стал, а вот предателем